Войско канцлера Гугона, растянувшись на добрую милю, двигалось по берегу Лигера, обшаривая враги. Норманов не было. По холодному небу неслись огромные тучи. за зарики вспоминались отцовские книги, где рассказывалось о древних сражениях, когда над битвой людей летали дерущиеся боги или дьяволы, как велит их называть приор Балдуин. Знать бы заклинания, прилетели бы они, разбили бы неуловимых. Роберт подъезжал, привозил то холодные баранинки, то луку, раздобыл где-то для каноника меховую безрукавку, ободрял загрустившую азарику. — Ты конем пока займись, корми, приучай к себе. — Как ты его назвал? — Никак. У воина конь должен носить гордое имя. Азарика через силу улыбнулась. — Как же назвать твоего скакуна? — размышлял Роберт. — Помасть, что ли? — Гнедой. Как это по-латыни? — Байус. — Давай назовем Байон. — Байон. Байон, — позвала Азарика. Гнедой, привыкший за эти дни к ее ласковому голосу и вкусной кормежки. Встрепенулся и заржал. Байон, решили в восторге Роберт и Азарика. А дождь полил непрестанный секущий, превратил глинистые берега в вязкую топь. Каноник кашлял, ночью стонал, страдая от озноба и своей беспомощности. Пришлось Азарике отодвинуть ковчежец с мощами, но, ка святой Риберт, потеснись и уложить каноника на дно повозки. Отыскала сушеную мяту, но где приготовить отвар? Роберт больше не подъезжал. Вельзевул запретил всякие отлучки, и Азарике пришлось не сладко. Лирикварии то и дело застревал в глине. И она, подпрягши к мулам байона, изо всей силы упиралась в колесо, вытаскивая повозку. Наконец канцлер остановил войско. На той стороне реки, на скалистом мысу, виднелись бревенчатые башни Самура. Под дождем обвисли вымпелы на флагштоках. Странно ни лодок, ни встречающих, как было условлено с самурцами. «Осмелюсь напомнить», — нотарий Фульк нагнулся к креслу канцлера, «Нынешний сеньор Самура — епископ Гондобальд». «Я памяти не лишился», — прервал его канцлер. Он приказал вестнику взять рыбацкий чел и переправиться в молчащий Самур. А войску, чтобы не томиться в бездействии, служить молебен, встал и сам, ему подали алмазный крест. Дым от кадильниц стлался под мелким моросящим дождем. Вдруг доложили, что в кустах обнаружен нормандский дозор. Не прерывая мессы, Гугон надел на себя шлем, Врачи протестовали, но канцлер Лихов забрался на коня и в сопровождении бравого сотника и его лучников налетел из-за отмели. Супостаты, заметив опасность, поспешили столкнуть лодку в воду, но было поздно. Поникшие и жалкие враги встали на колени прямо в мелководье. Гугон принес их допрашивать, но, к величайшему удивлению, Пленники завопили на чистейшем романском наречии. Объясняли, что они всего-навсего франкские мужики, что приспешники адского Сигурта силой заставили их себе служить. — Как бы не так, — процедил Гугон, — стали бы вы от меня спасаться? Вам бы под предлогом норманов своих сеньоров грабить! И приказал их обезглавить. Он пришел в хорошее расположение духа. «Победа, льстиво шелестели придворной! Первая победа!» Канцлер продиктовал Фульку. «Реляцию для Карла Третьего в превосходных степенях!» «Виктория Клариссима! Глорио Сиссима! Перпетуа!» Но тут вернулся от Самура Челнок с Вестником. Ему там даже и лестницы не подали, объявив со стены, что епископ Гундабальд заключил с королем Данов союз, потому что он и король Сигурд, со всем своим воинством, желает принять из его рук святое крещение. Гугон снова лег в кресло. Фульк слышал, как он твердит сквозь зубы. «Жирная скотина! Предатель!» Возжаждал апостольского венца, а Каянный Сигур таким манером уже раз шесть переходил в христианство. Приказал трубить ночлег. Но едва лишь пропели полночные петухи, войско было разбужено криками часовых. Азарика, оставив каноника, который бредил в жару, взбежала на холм, где уже стояли проснувшиеся воины. Ночь полыхала заревом далеких и близких пожаров. Святой Матурин угадывала по направлению горящего селения. А это святой Геларий в лесу горела как раз в тылу армии Гугона. Некоторые сотни и просто кучки ратников стали спешно уходить назад, чтобы защитить родные места. Нотарий Фульк пытался уговорить их, даже угрожал, но получил лишь древком копья поперек спины, а какой-то наглец пытался сорвать его золотую цепочку. — Надо поворачивать! — прохрипел Фульк, встав перед походным креслом канцлера. Но тот спал безмятежно, укрытый, затканной жемчугом мантией, и никто не решался его тревожить. И войско двинулось назад, прежней дорогой, по обочинам которой плыл едкий дым пожарищ. Ночью азарике удалось все-таки вскипятить на костре воды, она обложила старика грелками, напоила его бальзамом, и когда двинулась обратно, он, закутанный в попону, сидел у нее бодро, прислонясь к реликварию. Но на повороте В Манциак их окружила шайка дезертиров. Каноника обшарили, отобрали четкий и наперстный крест, пытались секирами вскрыть реликварии, отпрягли мулов и байона увели, пригрозив азарики. Никто из бредущих кругом ратников не пришел на помощь. И остались они в лесу одни на повозке, утонувшей в глине поступицы среди мрака и дождя. Вспомнились слова Эда «Я приду на помощь». Но где теперь Эд? Где ж На рассвете в лесу случилось что-то страшное. Донесся ускоренный топот множества ног. Не крик, а вой. Тысячи человеческих голосов плыл по темному лесу. «Датчане! Датчане!» — кричали справа. «Сигурд! Сигурд!» надрывались сзади. «Где, где?» — спрашивал кто-то, как ночная птица. «И здесь, и там, и везде! Сам дьявол спускает их с небес!» Из тьмы на накренившуюся повозку налетел какой-то хромой, прося «Малый, пить!» Фортунат пытался его расспросить, что происходит, но не добился ничего, кроме того, что норманы всех уводят в рабство. Выхватив у Азарики бурдючок, хромой умчался во тьму. Стало светло, и они узнали среди бегущих приора Балдуина. Какой-то всадник гнал его цели с копьем в тощую спину. «Протей!» — ахнула Азарика. «Этому ли мы тебя учили, негодяй!» — закричал Фортунат. Но тут Приор встал, как будто споткнулся. Протей взглянул вперед, вздрогнул и выронил копье. На опушке, ужаснее всякого лесного чудища, возвышался на коне бастард. И чугунный его взгляд заставлял бледнеть то одного, то другого. Где брат мой, Роберт? – спрашивал он. В лесу еще безумном от шороха бегущих ног вдруг появился признак порядка. Это был звук рога, призывавший Суда, сюда, сюда. Эт трубил в рог и перехватывал бегущих. Одних уговаривал опомниться, других бил по взмокшим спинам, наклонясь схватил за шиворот какого-то здоровяка. «А, это ты, Вильзевул, сотник шкалеров? Ну-ка, отвечай, где мой брат?» Тот пробормотал, что Роберту увели Даны, пытался вырваться. Эд парой оплюх привел его в рассудок. «Башку бы с тебя долой, командир!» бросивший бойцов. Теперь тебе единственный шанс на прощение. Лови коня! Их много бродит в лесу. Становись в строй!» Близнецы привели прятавшегося во враге знаменосца. И Эд развернул над собой знамя на стрии, синее полотнище с серебряной фигурой святого Мартина. и рог гудел всем быстрей под знамя, вселяя надежду в отчаявшиеся сердца. «А вот и клеврет, канцлера!» Райнер подтолкнул щедушного человечка, вымазанного в глине так, будто он морался нарочно, чтобы быть неузнанным среди других. Клеврет пытался умолять по-нормански и совал всем какую-то золотую цепочку, видимо, решив уже, что попал в плен. Его отвели в повозку, где пришедшие в себя Фортунат и Приор спорили по поводу ночной катастрофы. Вокруг синего стяга и голосистого рога Эда собралось уже немало людей. Все-таки храбрых больше, чем трусов, думала Азарика, застегивая на себе панцирь. — Кто здесь бастард? — спросил хрипло-высокий в лакмотях командирского Сагума. Близнец Райнер хлестнул его плетью. «Вот тебе, бастард!» «Прости!» — взмолился тот, закрываясь. «Сеньоры, я оговорился! Я сотник императорских лучников! Возьмите меня!» Ему дали коня. К полудню набралось уже сотни-две решительных, хорошо вооружившихся людей. Эд подъехал к реликварию проститься с Фортунатом. «Каноник!» вместе с Балдуином и все еще немым от испуга Фульком возвращался в Андегавы. Азарика запрягала лошадей. «Отпусти мальчика со мною, отец!» — указал на нее Эд. Фортунат в замешательстве взглянул на Азарику, потом опять на Эда и спросил еле слышно, «А сам он хочет?» «Хочу!» — вскричала Азарика, роняя хомут, и лицо ее вспыхнуло от чувства неловкости. Оправдывала себя. Там же Роберт. Фортунат напутствовал Эда. «Будь благоразумен, сын мой, думай не только о брате. Помни, раз ты поднял знамя, ты не принадлежишь себе. А Озрик? Видно, настала пора ему мужать, бог с ним. Любишь меня, береги его». Азарике на сей раз достался беспокойный караковый жеребец. Спина у него была крутая, словно крыша. «Где-то мой понятливый байон», — жалела Азарика. В строю она оказалась рядом с их бывшим деревенским аббатом, которого теперь все звали Кочерышка. Азарика по-прежнему побаивалась его, натягивала каску себе на самый нос». Выехали на холм, где был виден широко разлившийся лигер. По спокойным водам золотым от закатного солнца плыли нормандские дракары, удлиненные большие лодки с загнутым носом в форме драконьей головы. Оттуда доносился многоголосый плач. Дракару увозили пленных, взятых в андыгавской земле. — Ночью они обычно не плывут, — сказал Эд. Ночью они должны пристать где-нибудь к берегу. Будем следовать вдоль реки. Но тут он обратил внимание на то, что дракары плывут не к морю, а в обратном направлении, к Самуру. Там в предвечерней дымке блестел шпиль собора, по воде разносился звон колоколов. — Что за бесовскую свадьбу справляет там жирный прилад? Неужели и вправду собирается крестить Сигурда? Надо было ждать ночи. Сотни Эда, обмотав травой копыта коней, стали спускаться к переправе. У реки навстречу Эду вышел в развалочку человек в зеленом сагуме лучника. «Эд, сын Роберта, можно ли к тебе обратиться?» — степенно спросил он, пристально глядя в глаза нахмурившемуся Эду. «А откуда ты знаешь, как меня зовут?» «Пришлось о тебе слышать». Эд, не выносивший чего-либо прямого взгляда, отрезал. «Говори быстрей!» «Возьми с собой меня». «Как тебя зовут?» «Винифрид. Из рода Этингов. Этинги, Этинги. Эд потер кулаком лоб. «Ха! Гром меня ударь, не помню!» Ну ладно, Винифред, хвала тебе, что нынче ночью ты не потерял оружие. Да хорошо ли ты этинг стреляешь? Сотник императорских лучников, оказавшийся поблизости, подтвердил, что Винифред стреляет отменно. Эт что-то прикидывал в уме. Когда совсем стемнело, начали переправу. Эт, наблюдавший с пригорка, заметил, что Азарика Плохо ездит, и караковый ее жеребец, боится воды. Он велел ей пересесть к нему за спину и держаться покрепче. Они благополучно переправились вдвоем. Сквозь молодой березняк виднелись праздничные огни Самура. Воины разделись, крякали, выжимая одежду. Эд не замечал холода. Задумчиво поглядывал то на силуэт замка, то на под луной гладь реки. Наконец спешился, велел сойти Азарике. «Там Роберт», — сказал он ей каким-то просительным тоном и указал на Самур, и еще много других. Азарика молчала, насторожась. Эд шагнул к ней, взяв за плечи. «Надо, чтобы ты, Озрик, проник туда». Ты худенький, небольшой, переоденешься нищим, а? Он ждал ответа, а Азарику сковал страх. Держась в седле за пояс Эда, она не боялась ничегошеньки на свете. Ей даже хотелось петь. А каково опять идти одной во враждебный мир? — Ну как? — спрашивал Эд, заглядывая в лунные тени ее глаз. «Ты решил, ты пойдешь?» «Да», — прошептала Азарика. Эд наклонился и поцеловал ее в лоб. Благовест звал, и в утренней мгле брели в Самур калеки, трясучие, вечные уроды, такое сборище людских несчастий, что казалась сама Мать-Земля, и, страдавшись за прекрасных своих детей, истребляемых косой войны, решила теперь являть миру лишь эти химерические лица. Колокол в Самуре бил, и уроды тянулись по всем дорогам, зная, что где праздник, там и развлечение. А какое развлечение приятней, чем созерцание чужих, не своих уродств? Шла и Азарика, Незаметно пристав к веренице нищих. Чем ярче разгорался день, тем тошнотворней подступал страх. Отец неспроста держал ее в заперти. Уж он-то знал, что жизнь есть беспрерывный ужас. Был момент, она чуть не свернула в кусты, но мысль о том, что на нее надеется, эт, гнала вперед. Отец рассказывал, лесные эльфы, Если их задобрить хлебцем или медовой сотой, могут указать свои тайные тропы. Иди по такой тропе, точно ступая, и ты будешь невидим. Хорошо бы стать невидимым. Даже для жалких коллег, бредущих возле, которые так и щупают ее паучьими глазами. Самур стоит на скалистом островке, недалеко от берега. Пролив отгорожен решеткой образуя внутреннюю гавань, и видно издали, что нормандская флотилия расположилась там. На деревянном мосту в город вавассоры, подчиненные сеньора, потешались, пропуская тех из уродов, которые казались им забавнее других. — Ты куда, бабка? — кричали они старухи, ковылявшей с помелом мышкой. Летела бы себе на лысую гору, мы не ведьм приглашали, а шутов. «Боюсь, вам сегодня не одни шуты понадобятся, а и лекари, — сказала старуха загадочно, — кое-кому и попы для панихиды». Вовасоры стали креститься, а главный Вавасор подал ей милостыню на всякий случай. Что касается уродов, они признавали старуху чем-то вроде начальницы, величали заячьей губой. У нее действительно верхнюю губу Кто-то еще в младенчестве рассек мечом или ухватом, а сама она была не без кокетства. Седые волосы забраны под золотую сетку, запавшие губы вымазаны кармином. — Этого пропустите! — велела она вовосором, проталкивая карлика без шеи и с висячим пупырчатым носом по имени Крокодавл. — Что он умеет делать? — спросили Вовосоры. По знаку заячьей губы карлик, который обычно говорил свистящим шепотом, надулся точно багровый клоп и издал басом такой гулкий звук, что вороны, переполошась, взлетели с Самурской колокольни. «Ого-го!» — сказали вовассоры, хватаясь за уши. «А вон тот худой, что делает, тоже кричит?» «Это нанус, мим!» Старуха подтолкнула похожего на щепку юношу, и он ловко прошелся на руках. — А я, — подумала Азарика, — что умею я? И только она успела это подумать, как главный вовосор схватил ее за воротник. Заячья губа повертела вокруг нее носом. — А ты, дурак, чем воняешь? Я тебя не знаю. Азарика принялась дергать руками, сучить ногами и чувствовала, что это никого не убеждает. Вовосоры разглядывали ее зловеще. Тогда опять пришли на помощь отцовские тайные книги. — Ломай, ломай, кусай, кусай! Не хлеб! Не белый каравай, налево дунь, направо плюнь, два пальца между двух просунь. Гелульт, гемульт, гифульт, гитульт, все станьте в ряд, все дуйте в лад, как силы адовы велят. Э, да, ты опасный дурак! заметил главный вовассор. Ты чародействовать умеешь. И он хотел сбросить Азарику с моста прямо в ров. Но заячья губа вступилась, сказав и тут, Загадочные слова. Прилетела синичка от самого ястреба. Как ее не распознать? Даже улыбнулась змеиной улыбкой. Вовасоры впихнули Азарику в калитку, и она побежала в Самур, ощущая на спине холодок от взгляда зайчьей губы. Так она оказалась в соборе, где заканчивались последние приготовления. Золоченая купель сияла в остром луче солнца, Слушки сновали, нагревая воду, Хор в кружевных стихарях пробовал голоса. Епископ в пределе репетировал шепеляве. «Словно новый Хлодвиг, храбрый воитель, Ты прибегаешь к истиннейшей нашей церкви!» Пользуясь правом дурачка, Азарика пристроилась на цоколь колонны и видела, как, встреченный хвалебным хоралом, в церковь вступил Сигурд, грузный мужчина, щекастое лицо которого носило следы кутежей и стычек. На нем был блестящий стальной шлем со вделанными с боков турьими рогами, роскошный плащ, видимо, переделанный из какой-то церковной пелены с крестами. К его поясу был привязан огромный меч с эфесом в виде черепа и не менее огромный охотничий рог. Два белокурых отрока несли его шлейф, а сзади, по четыре в ряд, выступали седые рубаки с висячими усами, за ними богатыри в расцвете сил и совсем юнцы с выражением превосходства на украшенных шрамами лица. Кто-то снизу дернул Азарику за балахон, Это был Нанус из числа уродов, тощий мим. Пользуясь тем, что все были поглощены зрелищем, он прошептал. «Беги к тому, кто тебя послал. Передай от заячьей губы брат его здесь, в пятом с краю челне под охраной, пусть не медлит». Азарика не успела даже изумиться, как он исчез в толпе. Но как выйти, когда норманы заняли все двери, никого не выпуская? Речь епископа текла утомительно, перемежаемая вздохами хора. Наконец ему подали крещальный крест, и он, насколько позволяла тучность, склонился перед Сигурдом, приглашая раздеться и войти в купель. — Сначала ты, — ответил король, — Гундабальду перевели, Он опешил и принялся объяснять, что крестится-то доблестный Сигурд, а он епископ уже крещен от рождения, воспринял благодать. Сначала ты, повторил Сигурд, и поскольку Гундабальт растерянно молчал, по знаку короля его даны подскочили и стали совлекать с толстяка золотое облачение. Собор молчал, так что было слышно воркование голубей под куполом. Наблюдал, как раздевали епископа, как обнажилась его розовая плоть, и он стыдливо прикрывал руками отвисший живот. Затем Сигурд мигнул своему оруженосцу, и тот, сняв с одного из нормандских знамен пышный волчий хвост, окунул его в расплавленный воск на подсвечнике и приклеил к пунцовому заду Гундабальда. Даны распахнули врата, через которые выходит крестный ход, и погнали Прилата уколами копий. В ужасе и весь народ, оттеснив, Норманов ринулся вон, а в городе уже шел погром, слышался иступленный женский виск. Азарика выбежала, стараясь не быть захваченной. У ворот Вавасоры спокойно переговаривались, думая, очевидно, что шум в городе, от всеобщего ликования. Как быть? Главный Вовасор теперь ни за что не выпустит Азарику обратно одну. И вдруг она разглядела, что главный Вовасор сидит верхом на ее гнедом, ее байоне, том самом, которого ей выбрал Роберт, и которого у них украли третьего дня в лесу. Новый хозяин, по всей видимости, плохо обращался с лошадью, ее штук был окрашен кровью. Увидев дым от пожара над крышами, главный вавасор слез с байона и пошел в старушку узнать, что происходит. В этот миг из-за угла показались даны, держа в руках окровавленные мечи. Вавасоры кинулись к воротам. Крутить лебедки уже не было времени, и они обрубили канаты. Ворота распахнулись, и вавасоры опрометью ускакали через мост. Выбежал из сторожки главный вовосор, кинулся к гнедому. — Байон! Байон! — крикнула Азарика, выскакивая из кустов, где она пряталась. Лошадь обернулась недоуменно, совсем как человек. Узнала Азарику и, вскинувшись, отбросила главного вовосора. Азарика страх ее подгонял, проворно взобралась в седло. Вовосор, оцепенев от неожиданности, тут же попал в руки норманов, и Азарика, похлопывая гнедово по холке, понеслась через мост. Там, в Платановой роще, ее ожидал сам Эд. «Что там, в Самуре, говори быстрей!»